Я не спрашиваю, что там, но прочли. Умирающий завещал, это воля умирающего. Еще даже не раскрыл, негде. Я думаю, у Веры дома читать вам тетрадь не следует. Я тоже так думаю. У меня сегодня ночное дежурство, я одна живу. За ночь и прочитаете. Поехали. К вам? Я знаю, я уверена, что у вас куча друзей в Москве, но все станут спрашивать, что читаешь, про что там. А у меня никого нет. Будете человек попивать и читать? Павел, не зря умирающий отдал вам эту тетрадь. Я знаю, как умирают люди. Это важная тетрадь. Там еще все расшифровывать нужно. Смогу ли? Вы не бойтесь, вы начните. Он на вас рассчитывал. Он даже... Со смертью потянул, ждал вас. Со смертью разве потянешь? Можно, если очень нужно. Поехали. Вы не бойтесь. Павел поднялся злой, что его понуждают, что опять куда-то тащат. Вас, что ли, мне боятся? Не меня. Тетрадь. Тетрадь можно и захлопнуть. Вы где живете? Рядом с садом имени Баумана, улица Маркса. А я раньше жил на улице Чкалова, тоже рядом с садом Баумана. Видите, какое совпадение? Соглашайтесь. Хорошо, поехали. Но сначала надо заскочить на Рижский вокзал в камеру хранения. Хорошо. Заскочим на Рижский. Только на метро, ладно? Они вошли в метро. Ступая на эскалатор, Павел взял Лену под руку. Так они и спустились, стоя рядом. Со стороны взглянуть ехала куда-то парочка, но не совсем пара друг для друга. Мужчина был красив, отлично одет, загар его был загадочен. А женщина рядом с ним, хоть и была она молода, выглядела серенькой в своем белом немодном платье, которое, наверное, сама и сшила. В камеру хранения Павел пошел один, Лена осталась ждать его у входа. Она всю дорогу старалась не досаждать ему, не напоминать о себе, помалкивала. А он думал о своем, и хмурыми, злыми были его мысли. Он там еще был, на этих поминках, где его высмеяли, выморли. Он вышел к Лене, помахивая чемоданчиком, стройный, поджарый, решительный, красиво муроватый Это со стороны, если взглянуть. А на самом деле он был растерян, подавлен, чемоданчик в руке. Пугал его, чужим казался. Лена жила в высоком панельном доме, еще новом и со всякими новыми затеями. Сперва надо было нажать на три кнопки, сообщив некоему устройству в ящике на двери тайный код. И тогда лишь дверь отворилась. Наш код... 257, сказала Лена. Запомнили? 257, машинально повторил Павел. А зачем это мне? На этаже, прежде чем очутиться у двери своей квартиры, Лена должна была отомкнуть дверь, которая впускала в коридор общий для трех квартир. Соседи настояли, сказала Лена. У меня красть нечего. А невинность. Кверно пошутил Павел. Обозленный, обиженный человек всегда норвит кого-нибудь тоже обидеть, и почему-то чаще всего того, кто добр к нему. Лена промолчала, только взглянула на него прямо, будто удивилась, а потом занялась замком. «Вот мы и дома. Входите, Павел Сергеевич». Из крохотной передней вся сразу открылась квартира, вернее, квартирка. «Шаг туда, шаг сюда». И Павел все сразу разглядел тут, весь мир этой женщины, мир ее дома, простой, без утаек. В передней висел вырезанный из огонька и наклеенный на картон портрет Есенина. В комнате на книжной полке стояла в белом окладе икона, женщина, склонившаяся над младенцем. Шкаф из недорогих, телевизор из самых недорогих, тахта с белоснежными подушками горкой, так убирают постель в деревне. Половички домотканные тянулись в комнату и в кухню. Павел шагнул в кухню, очень прибранную, где стоял холодильник, и тоже из самых дешевых. Кухня была крохотной, даже одному тут было тесновато. Но у этой кухни во всю стену было окно, а за ним в сумеречном небе.